Часть 13. Джесс. Глава 34. Когда Анита привела их на заброшенный склад у пристани, Джесс почти уже верил, что она собирается их убить. Он раздумывал, будет ли разумно вытащить оружие, когда его близнец лишил его выбора и вытащил библиотечный пистолет первым, приставив тот дулом к затылку Аниты, пока она открывала дверь. Давай внесем ясность, сказал Брендон. Если ты что-то задумала, то умрешь быстрее, чем мы рухнем на землю. Я не мой брат, я не стану сомневаться. Джесс отчасти на это обиделся, однако на практике его брат был прав. Он и правда на миг замирал, чтобы обдумать последствия, а вот Брендон, несмотря ни на что, принимал ситуацию такой, какая есть. Странно, потому что в детстве Брендон всегда был тем, кто планирует, замышляет, наблюдает. Люди меняются. Джесс только сейчас начал понимать, как сильно и как быстро люди меняются. Анита даже не вздрогнула. Она продолжила открывать замок, будто бы ничего ее жизни и не угрожало, а потом распахнула дверь и спрятала ключи в карман. «Я пойду первое, можно?» Из ревущей, охваченной чувством вины девчонки, что была в храме, она превратилась в нечто совершенно иное. Джесс не был уверен, что это была положительная перемена, однако сейчас она была им на руку. Анита переступила через порог, и Брендон пошел следом, а Джесс закрыл дверь и запер тяжелую задвижку, для которой на другой стороне ключ не требовался». Зажегся свет, ряд за рядом химических светильников, свисающих с высоченного потолка, и показалось, что эти ряды тянутся до бесконечности. Под каждым светильником стояли огромные многоуровневые стеллажи для хранения, заставленные ящиками и коробками. Ни души вокруг. Это было поразительное зрелище и доказательство богатства красного Ибрагима. «Это все книги?» – спросил Джесс. «Если так, то они превышали огромные запасы его собственного отца». «Нет», – сказала Анита, – «товары для законной торговли». «Настоящим бизнесом моего отца всегда были хранение и доставка. Это выгодно и становится отличным прикрытием для нашей скромной деятельности». «Сюда». Она прошла как по лабиринту между стеллажами – И Джесс задумался, как именно рабочие доставали эти ящики, стоящие в 9 метрах над головами. Пока не увидел аккуратно припрятанные подъемные краны вдоль стены, платформы на колесах с ручными рычагами для увеличения или уменьшения высоты платформ по мере необходимости. Никакой магии скрывателей, лишь простое эффективное оборудование и человеческая изобретательность». «А нельзя ли идти по прямой? спросил Брэндон после двенадцатого поворота и очередного разворота в обратном направлении. Анита не ответила, а Джесс сказал. «Пол реагирует на давление, верно? Путь должен быть идеален». Она вновь промолчала, но через два поворота они, наконец, подошли к огромной стене с полками, тянущимися вдоль нее, и одной маленькой секцией, которая издала напряженное шипение и скользнула внутрь и вбок по направляющей. Анита повела их внутрь. Потайной вход сам закрылся за их спинами и зажегся свет. Яркие светильники, как желтое солнце, направленные им в глаза. Джесс вскинул руку, пытаясь разглядеть, что впереди, а Анита сказала. «Замрите на месте. Не двигайтесь. Брендон, убери оружие». Брендон выглядел так, будто собирается спорить. Джесс сказал «Давай», и близнец подчинился. «Все чисто», — сказала Анита совершенно спокойным голосом и направилась вперед. Зажглось еще больше светильников, и Джесс заметил, что они были странными стеклянными сферами с тоненьким металлом внутри, а не обычные, привычные химические лампы. Джесс видел что-то подобное прежде, и ему потребовалась секунда, чтобы вспомнить где. В железной башне. Морган объясняла, что эти светильники работают от запрещенных технологий, от электричества. От того-то Джесса и не удивило то, что красный Ибрагим тоже сумел извлечь из этого выгоду. Светильники в следующем коридоре обнажили группу вооруженных мужчин. Все прицелились, как понял Джесс, пока их с Брэндоном ослепило светом. Анита могла бы с легкостью сделать шаг в сторону и приказать расстрелять их, но не приказала. «Анита, это кровь! Ты ранена!» Вперед вышел высокий мужчина. Его темная кожа отливала красноватым оттенком, а акцент, насколько сумел расслышать Джесс, выдавал, что он родом откуда-то с африканских побережий. «Сомали» или «Кения». Голова у него была бритая, а в ушах золотые кольца. «Нет, Тадалеш, кровь не моя», — сказала Анита. «Моего отца. Он мертв». Это были люди Красного Ибрагима, и все восприняли новость так, как и ожидал Джесс, разозлились. «Кто его убил?» — нетерпеливо спросил Тадалеш и сделал шаг вперед, указав оружием на брендона который, конечно же, снова поднял и свой пистолет. «Это был ты?» «Нет», — сказала Анита и с силой опустила руку Брэндона. «Это был не он». На мгновение Джесс поверил, что она вот-вот во всем признается, а тогда убить могут их всех. Однако Анита, неважно, винила себя или нет, отлично все понимала. «Если хотите кого-то обвинить, забудьте о том, кто нажал на спусковой крючок». Настоящим врагом является архивариус, и для них тоже. У нас теперь общая цель. Это брендон Брайтвелл и Джесс Брайтвелл, они кузены по торговле из Англии. А почему тогда этот в униформе библиотечных солдат?» Спросила суровая на вид женщина, у которой было солдатское ружье. «Как вы отлично знаете, не каждый библиотечный солдат наш прирожденный враг». «Некоторые из них упрощают нашу жизнь». Анита сделала глубокий вдох, опустила глаза на кровь на своем платье и сказала, «Моего отца больше нет, его сыновей нет, но я все еще здесь, и вы отвечаете мне. Будете хорошо служить мне, и я сделаю все, чтобы вы были богаты, защищены и счастливы. Пойдете против меня». «И я обещаю, что не проживете достаточно долго, чтобы об этом пожалеть. Может, я и юна, но не наивна и не глупа». Она снова подняла взгляд, и ее глаза горели с уверенностью. Теперь она была очень похожа на отца. «Клянусь кровью своего отца, что отомщу за него и продолжу его дело. Если кто-то из вас не согласен, скажите сейчас». «В течение следующей и только следующей минуты я позволю вам уйти без наказания. Но если вы уйдете, то никогда больше не будете работать на меня или со мной». Время пошло. «Контрабандисты Красного Ибрагима – лучшие из его лейтенантов», – решил Джесс. «Конечно же, это были самые доверенные его сообщники. Неуютно косились друг на друга». И хотя несколько человек переминались с ноги на ногу, никто не ушел. Когда минута прошла, а Джесс был уверен, что Анита считала до секунды, она сказала «Хорошо». «У нас есть возможность, причем такая, которая не представится вновь. Пошли за мной». «Она имеет в виду нас тоже?» спросил Брендон, когда Анита зашагала прочь, сквозь круг своих лейтенантов, своих, не своего отца. И дальше по коридору. Джесс пожал плечами и пошел следом. Он не знал, что она планировала, но знал одно и только одно. Сейчас она была их единственным союзником. И тем или иным образом им необходимо оказаться на праздновании Великого Сожжения. Тайная часть склада уходила в вглубь скалы, в туннели, которые превращались в лабиринт комнат, переходов и или так предположил Джесс, входов и выходов. Красный Ибрагим построил это место, чтобы сохранить не только бизнес, но и жизни. Здесь были комнаты, где беглецы могли жить с комфортом в течение длительного времени, а также даже банные помещения и небольшая кухня. Анита провела их мимо всего этого в большую круглую комнату, заполненную книгами и свитками. Она направилась прямиком к деревянному стеллажу, на котором хранились футляры для свитков. Проверила бирки и вытащила кожаную подставку, которая, казалось, была готова развалиться на куски. — Корова, из которой сделали эту штуку, помнит первых фараонов, — сказал Брендон. Анита кивнула, расчистила место на столе и аккуратно развернула свиток. Тадалеш включил свет в комнате, и лейтенанты столпились вокруг. «Что это?» — спросил один из них, выгибая шею, чтобы разобраться в увиденном. «Колизей», — сказала Анита, — «где будут проводить празднование Великого Сожжения. Каждый профессор и библиотекарь в Александрии обязан присутствовать. Вся Курия будет там, и Архивариус. Итак, мы собираемся напасть на архивы» сказал Тадалеш, «наконец-то». «Нет». «Это лучшая возможность из всех, что у нас были, чтобы...» «Нет», сказала Анита. «Мы не трогаем архивы. Я заключила сделку с Брайтвеллами. Сегодня на этой арене наши кузены идут навстречу своей смерти. И кому до них есть дело? Никому, кроме нас. У нас одна и только одна цель — спасти наших людей». Она улыбнулась, но улыбка вышла леденящей холодной, что соответствовало засыхающей крови на ее платье. «Если Архивариус или кто-либо из его подхалимов в окружении встанет на нашем пути, то я заплачу целое состояние за нож, стрелу или пулю, которые их уничтожат. Я потрачу состояние моего отца на то, чтобы отомстить за него и спасти его народ. Это ясно?» Прибыль может подождать. На первом месте – месть. Отказ от выгоды почти наверняка был чем-то совершенно новым для мужчин и женщин, с которыми беседовала Анита. В семье Джесса прибыль, или, по крайней мере, предотвращение потерь, занимала центральное место в каждом предпринимаемом действии. Верность всегда стояла на втором месте в списке. По взглядам людей Аниты Джес понял, что их опыт ничем не отличался. Однако месть являлась мощным стимулом. Эти самые люди работали на Красного Ибрагима в течение многих лет, чтобы заслужить место здесь. Они связали с ним свои судьбы. И даже если верность стояла на втором месте после прибыли, она все равно опережала все остальное. Если вы избавитесь от Архивариуса, — сказал Джесс, — то я могу заверить вас, что путь к получению прибыли с помощью тех печатных станков, которые вы втайне построили, будет свободен. И делать это вы можете законно, но только если Архивариус не будет стоять у него на пути. — И, конечно же, Брайтвеллы получат свою долю, — сказала Анита. Поскольку они разработали всю эту технологию, Им было удобно ухватиться за эту мысль. Это объясняло присутствие здесь Брайтвеллов, и они прекрасно разбирались в деловых отношениях. Никто бы не понял, что эта ситуация была личной для Джесса, а теперь и для Брендона, но то дала ему безупречную возможность скрыть всю правду. Один за другим лейтенанты кивнули. «Тадалэш, кажется, был самым сомневающимся». Очевидно, он мечтал заполучить книги из архивов уже довольно долгое время. Однако, в конце концов, он согласился и склонился, чтобы рассмотреть чертежи. В «Какие же мы вляпаемся неприятности!» — сказал один человек. «Главный вход будут хорошо охранять, и ни у кого из нас нет библиотечных браслетов. Повсюду будут механические стражи, не говоря уже о солдатах». «Солдат будет меньше, чем вы думаете», — сказал Джесс. «Говорят, они останутся в части». По крайней мере, Джесс надеялся, что это окажется правдой, что Санти сумел убедить своих друзей и других капитанов отказаться выполнять приказы. «И есть другой способ пробраться внутрь. Я его знаю». «Покажи», — сказала Анита и сделала шаг назад. Джесс указал пальцем на дверь, которая вела в самую старую часть амфитеатра и неожиданно современную мастерскую. Слава старым богам Египта, те коридоры были из цельного бетона и древесины и не двигались, как в Серапиуме. «Доставьте нас туда», — сказал он, «и я могу доставить вас прямиком к полам арены. Мы можем привести ваших людей в безопасное место таким же образом». «Ты уверен? Выглядят запечатанным». «Не запечатано», — сказал Джесс. «И если вам нужно оружие, его там и делают. Новое оружие. Смертоносное». «Откуда ты знаешь?» — спросил Тадалеш. «Архивариус мне показал», — сказал Джесс. «И я хочу, чтобы это стало его худшей ошибкой». Резкий звон прокатился по залу. Вдали звонил колокол. Все подняли головы, будто бы так слышалось лучше. Но Анита отреагировала первой. «Кто-то взломал наружную дверь. Скорее всего, библиотечные солдаты. На выход!» Она щелкнула пальцами. «Раскидайте чертежи. Соберите своих людей и отправляйтесь к амфитеатру. Возьмите оружие. Я присоединюсь к вам на улице за главным входом». Она повернулась к Джессу. «Ты можешь провести нас за забор по периметру? Разобраться с механическими стражами? Мы можем» сказал Брендон, когда Джесс задумался на несколько секунд. «Мы соберем свои собственные силы и встретимся там». «Хорошо?» — она кивнула. «Я проведу вас к выходу. Оттуда вы сами по себе. Удачи вам». «Всем нам удачи!» — сказал Джесс. анита Их взгляды встретились и на миг задержались друг на друге. «Спасибо». Он благодарил ее не только за помощь в побеге, и она это знала. «Это ради моего отца» сказала она. «И когда все будет позади, мы обсудим компенсацию». Она коротко улыбнулась, точь-в-точь, точь, как отец. «Все-таки даже родственникам платят, в конце концов».